Глава девятая. Существует множество разновидностей лилии, некоторые из которых ядовиты. Даже один цветок, будучи употребленным в пищу в чистом виде, может вызывать отравление. Энциклопедия ядовитых растений. Я иду следом за Би, вынужденная наблюдать узкую спину и осинную талию длинноногой красавицы. Мы обе молчим, направляясь в упомянутую М шахматную гостиную. Странно, но когда я изредка туда заходила, мне почему-то ни разу не пришла на ум аналогия с шахматами. Наверное, это из-за чехлов на мебели и опущенных жалюзи. Гостиная изначально показалась мне неуютной, и мы пользовались второй, той, что была гораздо меньше, но куда уютнее. Это же находилось под замком. Теперь я думаю, что таким было требование Перриша. Продажа дома Кристоферу – не случайное совпадение. Ничего из случившегося за три последних года не было случайным. «Он один из тех, кто знает карты всех игроков еще до того, как раздадут колоду», – как-то сказала мне синеволосая Венди. Я тогда оказалась не так далека от истины, предположив, что загадочный пациент был опытным шулером. Почему мы в одинаковых платьях? Не выдержав гнетущего молчания, обращаюсь к грациозно идущей впереди брюнетке. Сегодня особенный день. Замедлив шаг, оглядывается Би. Состоится первое собрание Розариума за последние пять лет. Розариум? Переспрашиваю я, чувствуя себя полной дурой. Розариум. Кивает она, словно это что-то объясняет. «Мы – ядовитые розы периша Пять лет назад нас боялись больше, чем экономического кризиса. Ты помнишь серию разоблачений многих громких имен этого города, нисходившую с таблоидов на протяжении года?» «Да. Озадаченно отзываюсь. Все были в курсе тех скандальных событий, повлекших за собой банкротство и разорение богатейших людей города. Это мы устроили». С триумфом заявляет Би. «Теперь ты понимаешь, зачем Декстеру понадобилось чужое имя? У него осталось слишком много недоброжелателей, чтобы выйти из клиники под своим. А если его узнают?» «Этого не случится, Эль». Загадочно улыбается Би, останавливаясь и полностью разворачиваясь ко мне. «Тебе понадобились 11 портретов, чтобы запомнить его лицо». «Но и они не помогли», — растерянно отвечаю я. «Ты не вспомнила, пока он сам не захотел», — произносит Би. «Как он это делает?» «Никто не знает». Заговорчески подмигнув мне, «заговорчески подмигнув мне, красавица в точно таком же платье подносит указательный палец к губам». «Это его секрет». Я с трудом сдерживаюсь от того, чтобы не закатить глаза к потолку. Они тут точно все чокнутые. И предводитель этого цветника подстать своим розам. Готова? Ободряюще улыбнувшись, Би, или Натали, черт ее разберет, кивает на распахнутые двери в шахматную гостиную. Конечно. Пожав плечами, заверяю я, еще не подозревая, что ждет меня впереди. Внутрь мы заходим вместе, и на несколько секунд я замираю, как вкопанная. За большим круглым белым столом, на викторианских черных стульях с высокими спинками, восседает четверо человек, каждого из которых я знаю. Би, вошедшая вместе со мной, занимает свободное место возле лукаво поглядывающей на меня рыжей бестии, черты которой принадлежат девушке из моего прошлого. Венди. Надо признать, с синими волосами она выглядела не менее эффектно, чем с медными. «Привет! Я Мак!» Приветствует меня бывшая узница Святой Агаты. Я теряю дар речи, на полном автопилоте продолжая двигаться к столу. Стук моих каблуков отлетает от мраморного покрытия и эхом разносится по огромной гостиной. Какой жуткий звук! Остальные участники не смотрят на меня а опустив головы, пялятся на запечатанные конверты, лежащие перед каждым. Лживая сука Темзин и немая домработница Тереза тоже здесь и одеты так же, как и я. Дональд – единственный мужчина за столом, в белом смокинге. Какого хрена вообще происходит? Тут явно попахивает массовым психозом. Я оказалась на сборище выживших из ума сектантов? Есть еще другой вариант – Я нахожусь на съёмочной площадке реалити-шоу. А инициатор всего этого безумного балагана, облачённый в тёмно-серый костюм, расслабленно стоит спиной к собравшимся и явно не спешит объявить «Стоп! Снято!». Вместо этого он внезапно произносит фразу, приводящую меня в тупик. «Добро пожаловать в Розариум, Лилия!» С нескрываемым удовлетворением смакуя слова, говорит Пэриш, обращаясь, по всей видимости, ко мне. Он абсолютно больной, четко осознаю я. Букет диагнозов взялся не из воздуха, и неудивительно, что за столько лет ни один психиатр не рискнул выпустить его из клиники. Спасибо, Кристофер. Это ты притащил его в мою жизнь. Надеюсь, Перриш не солгал, и ты действительно пожалел. А если нет, я позабочусь об этом сама.